9. Понедельник, вечер. Вечером туман стал ещё гуще, и свет уличных фонарей смотрелся как продолжение размытых, голо жёлтых лун, выстроившихся вдоль улиц. Ночь в Саломанке дышала древностью многих веков. Фонари, сиявшие как драгоценные камни в витринах антикваров, мало чем отличались от тех, что освещали пассажи времён Альфонса IX Леонского в 1218 году. Зябко кутаясь в пальто, Соломон думал о тех профессорах, что ходили раньше по этим улицам, а теперь населяли кладбище. В такт своим шагам он мурлыкал в полголоса. «Ещё вчера все мои проблемы казались далёкими, теперь похоже, что они здесь, чтобы остаться». Первые строки знаменитой песни «Есть-Тодэй» yes группы «Битлз». На улицах было людно. Главным образом полно молодёжи. Главным образом студентов, причём студентов в сильном подпитии. Если и существовал диплом, который Соломанка охотно выдавала, так это был диплом гуляки. Здесь учёба и праздник всегда хорошо ладили между собой. В своё время Соломон тоже попьянствовал в волю. Но это время теперь было далеко. В каждом молодом существе сидит спящий старик, подумал он. А вот наоборот, бывает не очень-то часто. Он подошёл к своему дому 62-64 на улице Замора. Старинное трёхэтажное здание с барочным фасадом, лепными карнизами, эркерами и затейливыми балконами выглядело таким же перегруженным, как и все городские памятники. На первом этаже располагались обувной магазин и парикмахерская. На фасаде красовалась надпись. Дания Палас. Соломон понятия не имел, зачем оно нужно. Рядом располагалось кафе под названием Колониальное. Кофе, закуски, ликёры. В это кафе он любил заходить по утрам к открытию, хотя и имел некоторые сомнения по поводу происхождения его названия. Соломон жил на последнем этаже. Свою квартиру в 300 квадратных метров он приобрёл в те времена, когда недвижимость ещё не стала всёобщим безумием. Предыдущий владелец повесился на люстре через два дня после того, как его супругу в почтенном возрасте, 103 лет, унёс в мир иной рак. Однако Соломон рассудил, что это хорошее предзнаменование. Повесившийся старик и сам дожил до 97 лет. А потому вполне резонно решил, что хватит, зажился он на этом свете. С другой стороны, криминалист, студирующий древнеримских и греческих философов, осмотрел в этом поступке то, что он назвал философским самоубийством. Саломон отпер замок в входной двери. Любой, кто входил в эту квартиру, сразу ощущал себя в окружении книг. Книги сплошь покрывали стены коридора, трёх гостиных и спальни. Книжные полки были оборудованы даже над дверями. Книги с тёмными кожаными корешками тускло поблёскивали в полумраке с золотом обрезов и названий. А более светлые корешки пожелтели от времени. Поэзия, философия, театр, книги по искусству. Кроме того, здесь стояли 193 романа и 158 повести Семенона, 66 романов Агаты Кристи, и 17 знаменитых приключенческих романов Мануэля Васкеса Монтальбана, о гастрономии и детективе ПП Карвалью. Мануэль Васкес Монтальбан 1939-2003. Испанский писатель, поэт и журналист, автор серии знаменитых романов о детективе и гастрономе ПП Карвальо. Плюс 10 томов его Карвальо-гастронома вместе с безнравственными рецептами. В Испании существует сеть ресторанов, которая называется Гастрономический путь Карвальо. Эти рестораны любил посещать Ментальбан. И все они упоминаются в его романах о П.П. Карвалью. Соломон зажег лампу под абажуром, стоявшую на круглом одноногом столике. Сняв ботинки, влез в домашние шлёпанцы и вошёл. А точнее, въехал на шлёпанцах в первую гостиную, самую большую. Направо из неё вела дверь в гостевую комнату. Потолок с кессонами был невиданной высоты. Лампы располагались таким образом, чтобы большая часть комнаты пребывала в полумраке, а пятна света были строго отделены друг от друга. Возле кресла, где он читал. Возле канапе, где он смотрел телевизор. Возле буфета, где стояли бутылки и стаканы. Соломону нравились тени полумрак. Темнота его не пугала, как не пугали и ночные кошмары. Смерти он уже однажды поглядел прямо в лицо. Смерти самого дорогого, самого любимого существа. надо сказать, лицо это отличалось редкостным родством. Однако, когда настанет его час, он встретит смерть с тем же стоицизмом, что и бегония. Соломон подошёл к буфету, где стояла большая фотография в серебряной рамке. Сегодня у меня был действительно интересный день, бегония, сказал он, обращаясь к фотографии. Ты даже себе не представляешь, на что способны эти мальчишки. Я полагаю, что сделал очень удачный выбор. формируя свою группу. Это блестящие парни. Он открыл массивный графин из гранёного хрусталя, стоявший возле портрета, и плеснул коньяка себе в стакан. И Димас наконец-то начал выдавать результаты. Можешь мною гордиться, бегонья. Он отпил глоток, почувствовал, как по горлу разливается тепло, и снова взглянул на фотографию. Почему она должна была уйти? Я не знаю. Она бы не сказала. Я говорю, что-то не так. Теперь я тоскую по вчерашнему дню. Yes today. Вчера. Любимая песня бегонии. Она не была интелликталкой, она была простой женщиной. Как же так случилось, что она покинула его на пороге старости? Неужели эта проклятая болезнь не могла забрать кого-нибудь другого? Соломон наклонился, взял виниловую пластинку из ряда стоящих прямо на паркетном полу, вытащил её из конверта и поставил на вертушку. Зазвучала музыка. Струнный квинтет Беккерини. Сначала вступили скрипким, лёгкие, как трепет крыльев бабочки. Потом более низкий, глубокий и земной голос виолончели. Соломон подошёл к окну. Красноватый отсвет городских огней, преломляясь в тумане, просачивался сквозь плотные шторы. Вдруг по телу у него прошла дрожь, словно волна на поверхности воды. Димас. Он что-то обнаружил. Он выгнал из норы убийцу, заставил его выйти из прошлого, из путаницы нераскрытых преступлений. И пустил по его следу студентов, как свору молодых собак. А охота началась.